Глава седьмая. «Вот это уже отлично. Хорошо, хоть и у него невесты нет. Было бы сложнее, а то, что я для него красавица, только мне в плюс». «Ох, мне очень лестно», — тут же ответила я. «Я рада, что вы согласились со мной потанцевать». «Да вы меня так схватили!» — начал оправдываться он. «Я ж сообразить не успел». И все это время он держал меня на расстоянии вытянутых рук. от чего боятся то меня? Я ж не кусаюсь». А так Томас неуверенно меня вел в танцы. Он то и дело оглядывался по сторонам. На танцпол стекались все остальные парочки. Кругом мелькали пестрые одежды, сверкая переливаясь. Музыка заполняла пространство зала. Я то и дело прислушивалась. Вдруг тут похожая на наши мелодии. Ну, нет, все другое. И была у меня такая мысль, потому что автор-то писал с опытом из нашего мира. Томас немного раскрепостился. Уже более уверенно ступал. Хорошо, что не на мои ноги. Мы кружились в танце. Я решила, что надо быть чуть смелее, иначе этот юноша никогда не женится. Не то что на мне, а вообще ни на ком. И Томас раскрепощался. Я еще ближе придвинулась к нему и вновь ощутила на себе тяжелый взгляд. Повернула голову в сторону, безошибочно нашла взглядом Маркуса Ликута и Лили. Они танцевали всего в нескольких шагах от нас. Гармоничная пара они все же. Зря Лили выберет не его. Вот только он смотрел на меня. Его взгляд скользил по моему лицу поворот. Вновь пестрый наряд и другие танцующие. И опять Маркус Ликут, еще ближе к нам. Теперь он смотрел на то, где находятся руки Томаса, и снова вернул взгляд к моему лицу. Я тоже не могла отвести от него взгляд, только краем уха услышала, что Лилия что-то щебечет ему. Повернулась к Томасу. «Тот и вовсе испуганно смотрел на меня» а вел в танцы так, будто ему засунули палку в позвоночник, и он двигается как манекен. Ну, собственно, мне без разницы, я тоже не гуру танцев, не наступая ему на ногу, и уже хорошо. И тут началось самое интересное. Я даже почти забыла о том, что это должно было произойти. К парочке Маркуса и Лили приближается Волгрус, почти сметая танцующих со своего пути. Я даже на всякий случай оттеснила себя и Томаса в сторонку, потому что устоять от прущего на пролом дракона еще та задачка. Я даже почувствовала покалывание по телу, когда Волгрус прошел совсем близко. Тело будто откликнулось на его близость, меня даже повело за ним. Может, это какие-то остатки памяти этого тела? Э, нет, так не пойдет. Ставку на Волгруса мы уже точно не делаем. У меня вон рядом пунцовый кавалер, который от поцелуя может свалиться в обморок. А если перед ним девушка разденется, то там и до инфаркта недалеко. Прошу меня простить, но вынужден остановить ваш танец. «Послышалось совсем близко. С видом напыщенного индюка Волгрус смотрел на Маркуса. Мы с Томасом остановились. Так вот, это самое интересное. Один герой против другого героя, но при этом мне не стоило бы выпускать из вида своего кавалера». «Волгрус», — спокойно сказал Маркус, надменно глядя на Стенси. Между ними будто вспыхнуло пламя, хотя нет, оно действительно появилось на их коже». И тут же погасло. Точно. Это же их драконы так показали свою силу. Волнительно стало за старшего ликота, у него же проблема с драконом. Но тут он и виду решил не показывать, что что-то не так. «Госпожа Стар. Продолжил уже спокойнее, Волгрус. «Проявила недавно интерес ко мне». Лили прижала ладони к пунцовым щекам, ей стал совсем неловко от слов Волгруса. «По правилам бала, вам следовало бы дождаться конца танца». Хладнокровно вставил Маркус. «Танец закончился», — продолжил Волгрус, и весь зал начал смотреть на них. Только несколько пар продолжили свое движение, и действительно музыка немного сменилась. «Как раз вы нас и прервали», — вставила Лилия. «То, что я проявила интерес, еще ничего не значит». Волгрус протянул ей руку. На его ладони вспыхнуло зеленоватое свечение. Такое вспыхнуло и на руке Лилия. Та хмурилась и посмотрела на свою руку. «Нет!» Тут же сказала она. «Я не собираюсь с вами танцевать, и отклик еще ничего не значит». Отклик. Что-то знакомое. Ах, да, когда энергик и дракон взаимодействуют, появляется такой магический всплеск. Одна из связей, которая может перерасти в большую... «Но вы не можете отказаться», — продолжил Волгрус. Лили посмотрела на Маркуса, тот нахмурился, глядя на Стенси и на Лили. «Да, мужик, эта баба все равно будет не с тобой», — Лили заметила меня. «Я тут же напряглась, когда она двинулась в мою сторону». «Спаси меня!» Она шепнула одними губами. «Так это меня надо спасать!» Хотелось ответить мне, и глядя в эти ангельские глаза, очень сложно было отказать. Как там было в книге, когда Лили попросила об этом книжную Морезу, та повисла на Волгрусе. Вот еще, не собиралась я этого делать, поэтому и стояла, хлопая ресницами, глядя на Лили. Что-то в ее взгляде изменилось. А затем она схватила меня за руку, по телу пробежала дрожь, а вместе касания вспыхнул жар. «Вот и все! Отклик на Маризе!» — сказала Лили, поднимая мою руку. Повисла немая пауза. «Точно! Она перевела на меня свой отклик, как сделала то же самое с книжной Маризой. Я округлила глаза, глядя на свечение на моей руке, такое же, как у Волгруса. Маркус лишь хмыкнул на это и перевел заинтересованный взгляд на Лили. «У меня уже есть партнер!» — тут же я сказала про Томаса. Тот пока стоял рядом. Я положила руку на его плечо, парень тут же напрягся. Волгрус окинул нас взглядом. И пока он это делал, Лили тут же сбежала между другими парочками. А за ней Маркус. Я чего-то стала так не по себе. Да и вообще, я с ним только один раз виделась. Просто ожидала другого. Саму себя накрутила. Прекрасно. Просто прекрасно. Мне же это совсем не нравилось. Зачем Лили это сделала? Этого же не было в книге или было ох вот почему я только на том моменте остановилась когда мариза затащила волгруса в постель еще и мужчина так на меня посмотрел что стало не по себе а ты не боишься что окажешься под утро в постели у нее тут же спросил моего кавалера волгрус опоит тебя а жениться придется «Ой, дурак местного пошиба! Что-то он мне уже кажется не таким главным героем, от которого можно быть в полнейшем восхищении. Теперь он просто сказочным кажется. Томас и вовсе зародился. Вот-вот удар хватит беднягу. Стоит, смотрит на Волгруса. Вот точно считает его своим авторитетом, потому что даже придвигается поближе к нему. Я тут же поджала губы. Да, все идет не по плану. По книге Мариза на балу говорила, что Волгрус – козел, что не женится на ней. Хотя проснулся в ее кровати и воспользовался ею». «Ну, конечно, она его козлом не называла, это я от себя добавила». «Какое нелепое обвинение», — спокойно сказала я. «Уж точно такой господин, как вы, не посмели бы отправиться просто так в опочевальню к девушке, не имея при этом благочестивых мыслей, и уж точно не сбежали бы с места действия, женились бы на ней». Волгрус нахмурился. На его лице заиграли желваки. «Я просто даю своему хорошему знакомому совет», — продолжил Волгрус. «Мы с ним прекрасно разберемся». Ответила я, вновь ловя удивление в глазах героя. И оно не стоит того, чтобы портить как минимум троим людям этот бал. Вам следует побеспокоиться репутацией. Хотя какая репутация у главного героя? Он же может творить все, что захочет, а ему ничего не будет. Все равно хэппи и так далее. «Вам бы о своей репутации заботиться», — сказал Волгрус и протянул мне руку. Я покосилась на нее. «Нет», — сказала я. «Господин Стэнси?» Неловко отозвался Томас. «Если женщина не хочет, может, не стоит ее заставлять? Наверное, пожалуйста». Я даже загородилась им. Всего лишь один танец, а мальчик обрел себе мужика. А вот за женщину обидно. Вот только Волгрус не обратил на него никакого внимания. «Если ты этого не сделаешь, то отклик будет забирать у тебя силы», тут же сказал он. «А ты не самый сильный энергик» который вместо бала будет еще и корчиться от боли совсем скоро. Он вот же гад чешучитый. Я скинула гордо голову, будто я с ним так сильно хочу танцевать. И время на решение у меня точно есть, потому что с Волгусом танцевать не хотелось бы. Мне вообще от него подальше держаться хочется. Мне-то все равно. Мне-то все равно? Я от отклика мало смогу пострадать. К тому же он и вовсе мне не сможет помешать. Но вот что будет с тобой? Я задумалась. Если бы для него было все просто, он бы меня сейчас не уговаривал. При этом по книге я помнила, что этот отклик – весьма серьезная штука, даже для драконов. Их тоже могло корежить из-за него. Ну, если дракон слаб, но ведь Волгрус сильный. И тут я почувствовала, как внутри меня что-то дернулось, Перед глазами появились темные точки. Тошнота подкралась к горлу, захотелось тут же скрыться от всего мира. «Вот уже на вас находит». Продолжил Волгрус с надменностью в голосе. «Ох, поняла, пока ему станет плохо, пройдет время, а за это время со мной может что-то страшное случиться». «Если вы не против, то мы пообщаемся чуть попозже», сказала я Томасу, переведя на него взгляд. Сглотнула комок, подобравшийся к горлу. Томас лишь рассеянно кивнул и отошел от нас. Я проводила его взглядом, не спеша общаться с Волгрусом. Но вот бесил он меня, наглый и напыщенный, даже несмотря на то, что с ним сделала сама Мариза. И все равно пришлось протянуть ему руку. Касание жесткой, мозолистой кожи вызвало мурашки по всему телу. Я уже еще четче стала замечать, что этому телу нравился Волгрус. Надеюсь, что в один момент оно не станет жить самостоятельной жизнью. Аж усмехнулась своим перспективам? Не хотелось бы такого. И все равно волна мурашек пробежала по телу, когда Волгрус стиснул мои пальцы, а затем притянул к себе за талию. Я посмотрел по сторонам. На нас глазели почти все присутствующие. Волгрус же смотрел на меня, когда я перевела на него взгляд, в его глазах читалось, как он меня мелко шинкует на части, ну или его дракон медленно и со смаком переваривает меня, все же они тут превращаются в этих зверей, меня слегка передернуло. Поэтому я решила, что тоже имею полное право смотреть на Волгруса каким-то злобным взглядом, что я, естественно, и попыталась сделать, надеясь, что со стороны я не похожа на озлобленного хомячка». Музыка заиграла какую-то медлительную мелодию. Да под такую только медлики танцевать. Волгрус повел. И, к слову сказать, он вел мягко и плавно. Каждое движение четкое и уверенное, но при этом нет ощущения, что танцуешь с роботом. Мне даже начало нравиться. Даже несмотря на то, что это Волгрус. Тот, кто намекнул, что, мол, я его в кровать затащила. Я начала смотреть по сторонам. Ого, девицы облепили несчастного Томаса. Вот же, только оставила парня одного, так уже разобрать его решили. Надеюсь, что не по частям, ну или пусть оставят самую нужную часть». «Даже удивлен», — сказал внезапно Вогрус, обращая мое внимание на себя. Я вновь повернула голову к нему. «Чему?» «Тому, что вы танцевать не умеете», — тут же ответил он. «Я скептически приподняла бровь, что-то не припоминаю, чтобы Мариза была мастером спорта бабальным танцем». Так давно не танцевала, что приходится наверстывать навыки. Тут же улыбнулась я так, будто мысленно прикидывала, подойдет ли драконье мясо на борщ или нет. К тому же на ногу вам не наступило. Уже хорошо. Волгрус прищурился. Еще бы. Твои умения оставляют желать лучшего. Судя по тому, что я до сих пор девственница, ваши тоже недалеко ушли. Тут же хмыкнула я. Талию сжали крепче. А что он хотел? Он имел дело со взрослой женщиной, умудренной жизненным опытом. «А ну что, не терпелось проверить?» Чуть ли не прорычал он. «Вот еще! Мне жених еще нужен, а не первый попавшийся. Я на секунду прикусила язык. Дракон. Но хотела же сказать Кабель, но вовремя одумалась. Нечего еще тут хамить ему». «То-то ты сразу на Томаса накинулась!» Тут же сказал он. «Предпочитаю хороших парней, с ними интереснее и спокойнее», – парировала я. Глаза Волгруса вновь сверкнули. Понятия не имея, что это значило, ну ладно. Благо, вскоре музыка сменилась, и мы наконец-то смогли прекратить этот дурацкий танец. Вот только я отпустила его плечи, а Волгрус не спешил убирать руки с моей талии.